Глава одиннадцатая. Вечеринка. «Трикс, ты не поможешь?» Эйлен пыталась дотянуться до молнии платья. «Да, конечно». Для Эйлен всё было в новинку. Она выпрямила волосы, накрасила ресницы и придала выразительности взгляду под водкой. Затем припудрила лицо и нанесла румяна на щёки. «Ты выглядишь... Что, плохо?» Говорила я Стиле, что мне не нравится эта затея. Эйлен рассматривала себя в зеркале. «Шутишь? Ты потрясающая! Тебе очень идет это платье!» Беатрикс разглядывала ее. «Все парни на вечеринке твои!» Парни волновали Эйлен в последнюю очередь. Она думала о том, как не натворить глупостей и не попасть в дурацкое положение. Также закрадывались мысли о танце с Томасом, хотя Эйлен была уверена, что он давно забыл об этом. «Трикс, я должна что-нибудь знать? Какие-то правила или как это называется?» Эйлен очень волновалась. «Да, слушай внимательно. Всем присутствующим при первой встрече ты должна кланяться». «Кланяться, поняла». «Если парень захочет тебя поцеловать, ты не должна отказываться». Трикс говорила предельно серьёзно. «И последнее. В начале вечеринки ты должна поцеловать руку, стиле и всем гадюкам в знак уважения». Эйлин ужаснулась. «Что за глупые правила придумали эти избалованные придурки?» Трикс смотрела ей прямо в глаза, а затем залилась громким смехом. «Это не смешно. Я же серьёзно!» Эйлен кинула в неё подушку. «Да перестань! Какие правила? Это твоя первая вечеринка. Отрывайся, а я буду рядом». Трикс подружески улыбнулась. «Тебе осталось накрасить губы. Вот, держи». Она достала из ящика матовую помаду естественного оттенка. Эйлен провела кисточкой по губам, закрыла помаду и отдала Трикс. «Ну всё, ты выглядишь превосходно. Пошли, гадюки заждались». Беатрикс взяла Эйлен под руку, и они вышли из комнаты. Коридоры школы опустели, Видимо, все учащиеся уже были на вечеринке. Девушки покинули здание и прошли через главный двор. «Трикс, а учителя не против таких тусовок?» — поинтересовалась Эйлин. «Ты шутишь? Наши родители им столько платят, что они и слова боятся сказать», — усмехнулась Беатрикс. Они направились к главному входу. Гадюки стояли у двери. Они выглядели с ног сшибательно. Брендовые платья, украшения. Девушки напоминали моделей. Стилла тоже уже пришла и рассматривала свое отражение в зеркальце. На ней было красное платье выше колена с огромным декольте. Образ завершали туфли такого же цвета и сверкающее колье. Стилла явно любила выделяться. «Ну, наконец-то! Долго ходишь!» Агата гневно взглянула на Эйлин. «Агата!» Стилла бросила на неё озлобленный взгляд. «Эйлин, это платье тебе больше идёт», — улыбнулась она. «Ну что, девочки, готовы? Пора украсить эту вечеринку». Девушки выстроились в линию. Впереди встала Стилла и открыла двери. Они вошли в большой тёмный зал, окутанный дымом. В центре под потолком висел светодиодный шар. На сцене у пульта расположился диджей, который уже начинал разогревать толпу. Столы были забиты пуншем и закусками. Эйлин смотрела завороженно. Ей казалось, что она попала в американский сериал или в свой самый лучший сон. По залу разливалась музыка. Играл трек «Лимон-Лимон» «Try not to think about you», который ей очень нравился. Когда гадюки вошли, все взгляды устремились на них, точнее, на Стиллу. Но в этом не было ничего удивительного. «Пошли танцевать». Трикс взяла Эйлен за руку и потянула на танцпол. «Трикс, я...» «Иди отрывайся», — с улыбкой и по-матерински сказала Стила. Она последовала на танцпол. Трикс вытащила её в самый центр, и вокруг тут же образовалась толпа. Беатрикс начала энергично двигать руками и бёдрами в такт музыки. Элин же чувствовала себя максимально некомфортно и переступала с ноги на ногу, как пингвин. «Давай!» Трикс взяла её за руки и покачала их вперёд и назад. Эйлен рассмеялась и начала двигаться более уверенно. «Вот, уже лучше!» Они так и стояли полминуты нелепо покачивая руками, пока трикс не отпустила Эйлин, и Таня затанцевала сама, полностью отдавшись музыке. Это было похоже на первую поездку на велосипеде, когда тебя держат за седло, а потом резко отпускают, и ты сам того не понимая, едешь сам. Эйлин сомкнула веки и начала плавно извиваться телом в такт. Открыв глаза, она увидела довольное лицо Трикс, которое явно гордилось ей. Именно сейчас, в этот момент, Эйлин чувствовала себя как никогда свободной. Ее душа будто освободилась и танцевала рядом с ней. «Танец души, танец свободы, танец счастливого человека». Песня закончилась, и Трикс потащила Эйлин к столам с напитками. Стилла встречала их с улыбкой, чего нельзя было сказать о гадюках. — Это личная неприязнь? Или их бесит, что я нравлюсь Стилле? — Эйлин, ты как рыба в воде. Окажешься такой скромной? — усмехнулась Стилла. — Держи. Она протянула ей стаканчик. Эйлин взяла напиток, но не решилась проглотить то, что отдавала таким противным вкусом. Стилла приподняла бровь и кивнула. Жгучее нечто обожгло горло и разлилось теплом в груди. «Что это?» «Мой фирменный рецепт — виски или ликёр». «Нравится?» Стилла была явно довольна собой. «Нет, это ужасно!» Эйлин скривила лицо и вернула стакан. «Эй, кажется, к тебе кто-то идёт». Трик столкнула её в бок. Эйлин обернулась и увидела Томаса. Он, как и утром, был одет во всё чёрное, из-за чего белоснежные волосы сильно выделялись. Том стремительным шагом приближался к девушкам, но смотрел он только на Эйлин. «Привет. Я удивился, когда пришёл на вечеринку, а ты в меня не врезалась и не пролила кофе на мою рубашку», — улыбнулся Том. Эйлин эта улыбка показалась очень милой. «Прости, на вечеринке не нашлось кофе, но я могу взять фирменный коктейль Стиллы». Она взяла стаканчик и заметила, что Стилла не спускает взгляд с Тома. «Не стоит. Это моя любимая рубашка». Томас запустил пальцы в свои белые волосы. «Ты обещала мне танец?» Он галантно подал ей руку. «Играет слишком быстрая музыка для медленного танца». Неизвестно, что это было, закон подлости или судьба, но в этот момент заиграла «Shape of my heart» — любимая песня Эйлин. Та удивлённо перевела взгляд на диджея, а потом на Томаса. Это подходит? Он приподнял левый уголок рта. Эйлин вложила ладонь в его руку, и они направились в сторону танцпола. Томас аккуратно взял её за талию и придвинул к себе. Эйлен вздрогнула от такого тесного контакта. Она положила левую руку ему на плечо, правую соединила с его, и они начали двигаться в такт. Стинг делал свое дело. Эйлен всегда нравились его песни. Удивительно, как музыка могла быть больше, чем просто звук, уносить в другую реальность. Слушая Стинга, Эйлен иногда думала, будто может взлететь. Возможно, не в физическом плане. а в душевном, но это куда важнее. Эйлен прижалась носом к плечу Томаса и почувствовала приятный аромат, но не дорогих духов, а чего-то настоящего, свежего, похожего на яблоко. Томас кружил ее в обычном вальсе, но этот танец ее окрылял. Так забавно, как что-то простое может заставить человека почувствовать крылья за спиной. «Ты хорошо танцуешь». Раздался шепот около ее уха. По спине пробежали мурашки. И именно так я и представлял этот вечер. Эллен не хотела, чтобы песня заканчивалась. Она мысленно молилась, желая вот так и остаться с Томасом в этом зале, окрыленными, свободными под эту композицию, не думая ни о чем, только друг от друга. Это был ее первый танец с парнем. Она думала, что такое бывает только в фильмах. Красавчик замечает обычную девушку и дурманит ей голову. Кино превратилось в реальность, и теперь Эйлен не знала, что делать дальше. Но она подумает об этом потом, когда закончится песня, когда Томас выпустит ее из своих объятий. Хоть бы не отпускал, пронеслось у нее в голове. «That's not the shape, the shape of my heart» прозвучало из колонок, и песня закончилась. Томас держал Эйлен в объятиях еще несколько секунд, затем отстранился и улыбнулся. «Спасибо за танец». Он поцеловал ее руку. «Надеюсь, он был не последним». Эйлен послышался голос Стилы. «Увидимся». Улыбнулся Томас и удалился из зала. Эйлен направилась обратно к подругам. Чем ближе она подходила, тем отчетливее видела недовольное лицо Стилы. А вот Трикс, наоборот, выпрыгивала из своих классических штанов. «Кто это? Такой красавчик!» — завопила Беатрикс. «Да, мне тоже интересно», — с недовольством сказала Стилла. «И как так получилось, что вы знакомы?» «Это долгая история». «Нам не терпится её послушать». Стилла зло улыбнулась. мейсон так нельзя дэн был обеспокоен состоянием друга ты бродишь один как изгой какой то сегодня вечеринка пошли оторвемся склеим девчонок мейсон посмотрел на друга и приподнял бровь мне там нечего делать да ладно тебе там будет клариса мне пофиг ну тогда новенькая как ее зовут элен кажется я видел как ты на нее смотришь дэн подмигнул ты кретин она меня раздражает Мейсон упал головой на подушку. Как скажешь. Но на вечеринку мы должны пойти. Ты же не отстанешь. Никогда. Дэн расплылся в широкой улыбке. Мейсон понимал, что спорить бесполезно. Проще сходить, постоять в углу, выпить фирменный напиток Стила и завалиться спать. Хорошо. Мейсон рывком встал с кровати и подошел к шкафу. Вытащив чёрную толстовку и надев штаны, он показал, что готов. Мой друг не пойдёт на вечеринку как бомж. Дэн возмутился и подошёл к своему гардеробу. Через несколько минут в Мейсона полетели вещи: рубашка белоснежного цвета и тёмно-бордовый пиджак. Я это не надену. Мейсон кинул вещи обратно. Наденешь. А если будешь так швырять, то придётся ещё и гладить. Костюм полетел снова к Мейсону. упёртый баран. Закатив глаза, Мейсон принялся одеваться. Ты выглядишь бесподобно. Поверь мне, когда-нибудь я выкину все твои толстовки. Дэн рассмеялся. Только попробуй. В этих толстовках моя жизнь. Про погремушку на шее я могу вообще не спрашивать. Дэн перевел взгляд на медальон, который носил Мейсон. Нет. Тот спрятал украшение под рубашку. Я иногда не понимаю. почему мы с тобой отдаляемся ты стал скрытным и он не успел договорить слушай вечеринка тоже началась пойдем скорее а то напиток стиллы выпьют это тот который виски с ликером ужас зато улетаешь после первого глотка мейсон усмехнулся хлопнул дэна по плечу и вышел из комнаты зайдя в зал где проходила вечеринка мейсон сморщил лоб от громкой музыки дэн шел рядом и вовсю пританцовывал серьезно мейсон вопросительно посмотрел на друга ты что это же леди гага теперь дэн подключил руки и дергал ими из стороны в сторону парни подошли к центру зала и встали возле столика с угощениями мейсон осматривал зал в поисках стиллы да где эта блондинка без выпивки мне будет туго вон она на той стороне пошли дэн направился в сторону стиллы мейсон сделал шаг и остановился перевел взгляд со стиллы и посмотрел чуть правее рядом с ней стояла Эйлин. мейсон растерялся ведь она не приходила ни на одну вечеринку почему именно сегодня черт мейсон выругался про себя стой давай выпьем пунша он сделал шаг назад что ты чего Дэн посмотрел на него, потом в сторону группы поддержки. «Я понял. Ты избегаешь милашку новенькую? В чём дело? Впервые вижу, чтобы ты боялся девушки. Заткнись, Дэн!» Мейсон стал мрачнее, чем обычно. «Через пару минут подойдём. Они заняты, разговаривают. Друг, я тебя не узнаю». «Чёрт, Дэн прав. Я как ребёнок. Испугался девчонки? Пошли». Мейсон стремительным шагом пошёл через весь зал, смотря прямо на Эйлин, но вдруг заметил, что она обернулась и зафиксировала на ком-то взгляд. Высокий блондин в чёрном костюме. Он подошёл к Эйлин и протянул ей руку. Эйлин приняла этот жест, и они направились в центр зала. Заиграл стинг. Мейсон возненавидел эту песню. Он начал отходить назад, чтобы Эйлин его не заметила. Хотя она бы его не увидела в любом случае. Её внимание было сконцентрировано на блондине. Мейсон, ты в норме? Дэн взволнованно взглянул на друга. Незнакомец наклонился и прошептал что-то на ухо Эйлен. Мейсон содрогнулся. Эйлен закрыла глаза и, улыбаясь, позволяла кружить себя в танце. Песня закончилась. Парень поцеловал руку Эйлен и направился к выходу. мейсон дернулся следом за ним, но дэн остановил его уперевшись рукой ему в грудь и что ты хочешь сделать подышать воздухом отпусти мейсон побелел и стал выглядеть еще более болезненно я правильно тебя понял сначала ты с ней милый потом злой а теперь ревнивый чувак у тебя биполярное расстройство дэн вопросительно посмотрел на него мейсон немного расслабился и понял, что ситуация правда выглядит идиотской со стороны. Он сделал шаг назад и выдохнул. Ты прав. Извини. Парни, а что это за придурок был рядом с милашкой Эйлен? К ним подошел Ник. Тебе-то какая разница, Никки? Дэн перевел взгляд на него. Да я сам хотел ее пригласить на танец. Ник почесал затылок. Мейсон начал чувствовать, как снова закипает. «Во-первых, кто этот парень?» «Агата». Стилла посмотрела на черноволосую. «Я не знаю». «Отлично. Зато знает Эйлен. Поделишься с классом?» Стилла скрестила руки на груди. «Стилла, я не понимаю, в чем проблема?» «Ситуация набирала все более странные обороты. Приезжает такой красавчик, и я не в курсе происходящего. А ты с ним еще и танцуешь». «Я должна у тебя спрашивать разрешение?» Эйлен усмехнулась. «Да!» — Стила из «Милой девушки» превращалась в злобную стерву. Эйлен рассмеялась прямо ей в лицо. Она понимала. Стилла злится из-за того, что не первая станцевала с Томасом, хотя привыкла получать всё самое лучшее. И какой хорошей бы она ни была, её капризная натура лезла наружу. В Серпентесе все отравлены. Стила, я не буду спрашивать у тебя разрешения». Эйлин скрестила руки, пародируя ее. «Я же говорила, что она неуправляемая», — внезапно встряла Клариса. Складывалось ощущение, что она все это время сидела в тени и ждала подходящего момента. «О, боже!» — Трикс закатила глаза. «Успокойтесь!» «А ты вообще молчи, Иуда!» Клариса встала в строй гадюк, которые смотрели на Эйлин, как гончие на добычу. В воздухе летало недопонимание с нотками надвигающейся ссоры. Вдруг справа от Эйлен возникла фигура. Фигура, которую нельзя было навещать в больничном крыле. Это была кучерявая девушка в очках. «Эмма?» Стилла в ужасе округлила глаза. Она стояла в больничной сорочке с грязной головой и жуткими красными глазами. Эйлен сделала шаг назад от неё. Тебе нельзя ходить, врач сказал, что нужен покой. Хоу пригнулась и заглянула в лицо Эмме. Та резко подняла взгляд и посмотрела на Кларису. Ее красные глаза, будто залитые кровью, пульсировали, тело покачивалось из стороны в сторону. Ты. Голос Эммы был хриплым, казалось, что ее горло высохло и не могло издавать звуки. Ты и твоя бабка. «Вы это сделали со мной. Вы, вы, вы!» Она повторяла одно и то же и с каждым разом сильнее дёргала головой. «Эмма, успокойся, мы позовём врача!» элен опустила взгляд и увидела, что у ног Эммы собиралась кровь, которая капала с её ладоней. В руке она держала большой осколок зеркала. элен не успела ничего сказать, как Эмма бросилась на Кларису. «Стой!» Эйлен дернула Эмму за плечо, и та, развернувшись, порезала ей руку. Кровь. Должна пролиться кровь. Эмма двинулась на Эйлен. Та пятилась назад, пока не уперлась в стенку. Ну все, мне конец. Пронеслось в голове перед тем, как между Эйлен и Эммой возникла мужская фигура. Пошла к черту! Мейсон как щит, закрыл с собой Эйлен. Эмма что-то сказала хрипло, из её рта потекли слюни. Парни из команды полокроссу окружили её, чтобы обезоружить и успокоить. Эмма металась со стороны в сторону с вытянутой рукой, в которой держала осколок. Затем она обернулась к Эйлин, взглянула на неё кровавыми глазами, выдавила из себя подобие улыбки и одним резким движением перерезала себе горло.